«Так он же предатель!» — удивился Гимли. «Даже дважды предатель!» — кивнул Гэндальф. «Странно, не правда ли? Из всех бед это казалось наихудшей. Но предательство — оружие обоюдоострое. Суроман для своих темных дел тоже решил заполучить кольцо или хотя бы хоббитов. И вот их совместными с врагом усилиями хоббиты попадают к Фангорду в самый подходящий момент — А двум злодеям достаются только новые сомнения, расстроившие все планы. Стараниями всадников некому сообщить Саурону о недавнем сражении. Он знает только, что двух хоббитов, пойманных на Эмин Майл, тащили в Изенгард, а не в Мордор. Теперь Саурон боится Изенгарда не меньше, чем Мина Стирита. Изенгард может победить Мордор только с помощью Кольца. А уж кольца-то теперь точно не видать. Ему грозит опасность, о которой он и не подозревает. Впрочем, он теперь о многом не знает. Ему так хотелось поскорее получить добычу, что он отправился навстречу своим оркам и опоздал. Все кончилось и без его участия. Он пробыл тут недолго. Я заглянул в его мысли, его гложат сомнения. Он сам видел костер на поле битвы. Он только не знает ни о том, что стало с хоббитами, ни о мордорских орках, ни о крылатом ужасе. «Крылатый ужас!» — воскликнул голос. «На Сарнгебере я стрелял в него и заставил убраться. Он источает страх. Что это за новая напасть?» «Эту напасть не сразить стрелой», — усмехнулся Гэндальф. Ты убил только тварь, которая несла его. Этот всадник скоро взлетит снова. Он Назгул, один из девяти. Они теперь пересели на крылатых коней. Их оружие, ужас, и тень этого ужаса вот-вот захлестнет последние армии наших друзей. Правда, крылатые Назгулы пока еще не пересекали реку, и Сруман не знает об их новом обличии. Он может думать только о кольце. Вдруг оно нашлось, вдруг досталось Теодану, и он бросает на Рохан новые и новые войска, а вот о настоящей опасности, о Древобороде, забыл.